Глава тридцать Перед лицом поражения. Стойкий Каупервуд, прислушиваясь к громогласным словоизвержениям ораторов и наблюдая за суетой, предшествовавшей осенним выборам в муниципалитет, был куда больше огорчен неверностью Эйлин, чем провисками своих врагов, Хотя и видел, что на него ополчился весь город. Но он еще не забыл неповторимого очарования тех дней, когда Эйлин была молода, и все ее существо, казалось, излучало любовь и светлую веру в будущее. Эти воспоминания вплетались во все его мысли и дела, как вторая тема в оркестре. Несмотря на то, что по натуре каупервуд был человеком на редкость деятельным. Он не прочь был иной раз предаться самоанализу. Способен был понять высокий драматизм и пафос разбитых иллюзий. Но он не испытывал ненависти Кейлен, лишь печаль при мысли о том, каким последствиям привело его непостоянство, его упрямое стремление к свободе от всяких уз. Жажда нового! Вечная жажда нового! Но все уходит безвозвратно. И кто же может без сожаления проститься с тем, что поистине прекрасно, даже если это всего-навсего любовь, безрассудная, шальная любовь? Но вот настало 6 ноября, день выборов в муниципалитет, и шумная, нелепая и бестолковая процедура эта окончилась громовым поражением для ставленников калтервуда Из 32 кандидатов демократической партии только 10 были избраны олдерменами. Две трети мест, то есть подавляющее большинство в муниципалитете, досталось республиканцам. Господа Тернан и Керриген благополучно оказались на своих старых местах, однако вместе с ними пришел к власти республиканский мэр и все его сторонники по республиканскому списку которые теперь, судя по их заверениям, должны были стать носителями высоконравственного и неподкупного начала. Фрэнк понимал, что все это должно означать, и уже готовился нащупывать почву в неприятельском лагере. От Маккенти и других политических заправил ему были известны все подробности предательства Тирнана и Керригена, но он не питал к ним злобы. Что ж, такова жизнь. Значит, в дальнейшем надо либо зорче следить за этими господами, либо расставить им какую-нибудь ловушку и покончить с ними раз и навсегда. Они, конечно, изображали дело так, что им, де самим с трудом удалось набрать необходимое количество голосов. Нет, вы поглядите-ка, что получилось. Я сам едва-едва прошел, набрал всего на три сотни голосов больше, чем противник. Жаловался лукавый Керриган при всяком удобном случае. «Черт подери! Я уж думал, что потеряю свой округ!» Мистер Тернан горячился ничуть не меньше. «От полиции нет никакого проку!» — торжественно заявил он. «Моих ребят избивают, а полисменам хоть бы что! Я едва наскреб шесть тысяч голосов! А ведь должен был получить не меньше девяти!» Но им никто, разумеется, не верил пока Маккенти напряженно обдумывал, как бы в течение ближайших двух лет восстановить свое пошатнувшееся положение, а Каупервуд строил планы умиротворения враждебных ему олдерменов, считая это наилучшей политикой при сложившихся обстоятельствах, господа Хенд, Шрайхард и Арнил в союзе с молодым Макдоналдом ломали себе голову над тем, как, воспользовавшись своей временной победой, окончательно добить Каупервуда. Снова началась борьба, длительная, сложная, и в результате ее, прежде чем Фрэнку удалось найти общий язык с новыми олдерменами, муниципалитет принял на рассмотрение и уже готовился к одобрению проект концессии, который давно просила общечикагская компания электрических железных дорог и против которой всегда боролся Каупервуд. Кроме того, уже шли слухи о предоставлении различным мелким компаниям прав и привилегий в окраинных районах. И, наконец, что было хуже всего и до чего Каупервуд не додумался, поговаривали, что муниципалитет склонен разрешить некой компании постройку и эксплуатацию надземной железной дороги на южной стороне. Это было самым жестоким ударом для Каупервуда, ибо теперь положение с чикагскими железными дорогами, которое, несмотря на все трудности, было до сего времени сравнительно простым, чрезвычайно осложнялось. Вкратце дело сводилось к следующему. Лет двадцать назад в Нью-Йорке было построено несколько линий надземной железной дороги с целью разгрузить движение в нижней части этого узкого и длинного острова, и успех нового вида транспорта превзошел всякие ожидания. Калпервуд заинтересовался надземными дорогами с самого момента их возникновения, как интересовался всем, что имело какое-либо отношение к городскому железнодорожному транспорту. Во время своих неоднократных наездов в Нью-Йорк он подробно ознакомился с их устройством. Ему удалось также разузнать и всю коммерческую сторону дела. Стоимость содержания дорог размеры дохода, финансовое состояние компаний, которым они принадлежали, и имена тех, кто стоял за спиной этих компаний. Каупервуд тогда же пришел к выводу, что для такого перенаселенного островка, как Нью-Йорк, надземные дороги являются идеальным разрешением транспортной проблемы. Совсем другое дело Чикаго, где население едва достигало миллиона, и было разбросано на довольно обширной территории. Здесь, по мнению Каупервуда, эти дороги никак не могли оправдать себя. В течение ближайших лет, во всяком случае, они бы только переманивали пассажиров у наземных дорог, и, следовательно, построив надземные дороги, он увеличил бы свои издержки, отнюдь не увеличив доходов. Впрочем, мысль о том, что надземные дороги могут быть построены помимо него, Если кому-нибудь удастся раздобыть концессию, что до последних выборов он не считал возможным, порой все же приходило ему в голову, и он как-то сказал Эдисону, пусть себе вкладывают деньги в это предприятие. К тому времени, когда население у нас возрастет, и дороги эти станут доходными, они уже перейдут кредиторам. Если кому-то пришла охота загонять дичь в мой селок, что ж, пожалуйста. «Со временем их дороги достанутся мне за бесценок». Эдисон нашел такое умозаключение вполне разумным. Однако вскоре после этого разговор о положении изменилось, и постройка надземных железных дорог в Чикаго стала делом отнюдь не столь проблематичным, как это казалось вначале. Прежде всего, само население Чикаго начало все больше и больше интересоваться надземными дорогами. Они были новшеством, событием в жизни Нью-Йорка, а чувство соперничества с этим огромным городом-космополитом жило в сердце почти каждого чикагского обывателя. Такие настроения, сколь бы они ни были наивны, могли сделать надземную дорогу достаточно популярной в Чикаго. Кроме того, это совпадало с периодом рьяного местного патриотизма, эпохой своеобразного возрождения на Западе, в результате которого Чикаго, незадолго до описанных выше выборов, в муниципалитет был, наконец, намечен как наиболее подходящий город для устройства грандиозной международной выставки, самой большой в истории Америки. Видные горожане, такие как Хенд, Шрайхард, Арнил, не говоря уже о редакторах и издателях газет, горячо ратовали за эту затею. И Каупервуд на сей раз был с ними согласен. Однако, как только честь устройства выставки была официально отдана Чикаго, противники Каупервуда тотчас постарались использовать это обстоятельство против него. Во-первых, по решению нового, враждебного Френку муниципалитета, место для выставки было отведено на южной стороне, у конца Шрайхартовской линии городских железных дорог, и весь город вынужден был таким образом платить дань этой компании. Вот тогда-то у противников Каупервуда и зародилась мысль использовать для Чикаго нью-йоркский опыт сооружения надземных дорог. Это был ловкий ход. Предприятие не сулило пока больших барышей, но зато оно должно было показать ненавистному им дельцу, что у него есть грозный соперник, который сумеет проникнуть на захваченную им территорию, перебить у него доходы и, в конце концов, заставить его убраться из города. Между господами Шрайхартом и Хендом, а также между Хэндом и Арнилом происходили по этому поводу интересные поучительные беседы. План их в своем первоначальном виде был таков — Построить надземную дорогу на южной стороне, к югу от места предполагавшейся выставки, и как только дорога эта приобретет популярность среди населения, приняться не спеша и заручившись предварительно концессиями за постройку новых надземных линий на западной, южной и северной сторонах, и таким образом выжить постепенно отовсюду вредоносного Каупервуда. Фрэнк, однако, тоже не дремал. Он вовсе не намеревался целый месяц сидеть сложа руки и ждать, пока соберется новый муниципалитет, чтобы потом дать противникам захватить себя врасплох. Призвав надежных соглядатаев, поверенных и адвокатов своих компаний, он услышал от них неприятную весть о новом коварном замысле своих врагов. По-видимому, Хэнт и Шрайхард решили на этот раз взяться за дело всерьез. Не теряя ни минуты, Каупервуд продиктовал письмо к мистеру Джилгину, в котором приглашал этого джентльмена зайти к нему. Одновременно он потребовал от своих советников и крючкотворов, чтобы они поспешили разузнать, какие средства должны быть пущены в ход, чтобы произвести полный переворот в образе мысли нового мэра, достопочтенного Чеффи и заставить его наложить свое вето на предполагаемые концессии, если уж до этого дойдет дело. Достопочтенный Чеффи Зейерслас, от позиции которого зависела, как мы вскоре увидим, судьба этого сложного дела, был высок, статен, преисполнен сознание собственной значимости и вдобавок имел самые возвышенные представления о своей коммерческой и общественной деятельности. Вам знаком, наверное, этот тип людей, выросших в атмосфере обывательского благополучия и всевозможных мелких социальных предрассудков и претензий, и лишенных некоторых необходимых извилин в сером веществе головного мозга, что мешает им видеть жизнь со всеми ее превратностями. Не познав нужды и не имея никакого жизненного опыта, такие люди смотрят на самих себя С величайшим благоговением и полагают, что само провидение печется о них и руководит их поступками. Достопочтенный мистер Слас гордился своими предками, считая, что ему по наследству досталась безукоризненная честность. Отец его сколотил небольшое состояние, ведя оптовую торговлю шорными изделиями. Сам Чефи в возрасте 28 лет связал себя брачными узами с некой миловидной но заурядный молодой особый, отец которой довольно бойко торговал бакалеей. В тех местах, откуда мистер и слайс был родом, дочка бакалейщика считалась завидной партией. Свадьбу отпраздновали торжественно и пышно, как и полагалось, после чего молодые отбыли в свадебное путешествие сначала к Большому каньону, а потом в Сад Богов. По возвращении удачливой Чеффи, любимец обоих породнившихся между собой семейств, завоевавший эту любовь своим мудрым и неукротимым стремлением сделать карьеру, вернулся к повседневным занятиям, то есть в свою контору по продаже бумаги и стал с величайшим усердием наживать себе состояние. Здесь надо сказать, что Чеффи Слас не имел почти никаких пороков, ибо нельзя же считать за таковые известную долю чванства и самодовольства и несколько чрезмерную заботу о своей выгоде и благополучии. Но все же одна маленькая слабость у него была, и она доставляла ему довольно много хлопот и тревог ввиду непримиримо пуританских воззрений его молодой супруги и суровой набожности его отца и тестя. Мистер Слас был большим поклонником женской красоты, причем особым вниманием пользовались у него белокожие и пошнотелые блондинки. Задумчиво восхищенный взор этого отца двух детей и законного супруга, добродетельнейший из жен. Не раз украдкой следил за какой-нибудь лукавой соблазнительницей, одной из тех, что время от времени возникают на пути каждого мужчины, чтобы с помощью различных коварных уловок заманить его в свои тенета. Однако следует заметить, что достопочтенный мистер Сла спустился по стопам веселого Лотарио лишь через несколько лет после женитьбы, когда за ним уже прочно утвердилась репутация высоконравственного человека. Два-три грехопадения с не слишком бесстыдными и распутными уличными красотками, тайная интрижка с девушкой, работавшей у него в конторе, и имевший некоторый опыт в такого рода делах. И начало было положено».